Похоже, нас ждёт небольшая волна, весело крикнул наш капитан. При этих словах Джим, который до сих пор лежал на спине, закрыв глаза и блаженно улыбаясь, сел и тревожно поглядел вперёд. "Силы небесные, сказал он. Это мы туда пойдём?" "Меня обеспокоит другое, заметил Брайан. Если волны большие, мы не сможем высадиться ни на Brazers, ни на White Rocks". Меня это не беспокоит, сказал Джим, ни копейки. Давайте повернём назад и поснимаем пингвинов. Ну что вы? Разве это волна? успокоил нас капитан. В эту минуту мы пересекли демаркационную линию, отделяющую тихие воды залива от буйных вод пролива. И тотчас катер, словно пугливая лошадь, попытался встать на дебы и на нас обрушился каскад брызг. «Мы поспешно покинули палубу и забились в рулевую рубку. Все-таки какая-то защита!» «Это сумасшествие, это полнейшее безумие», — твердил Джим, селись сохранить равновесие и уберечь от морской волны линзу кинокамеры. «Дует самую малость», — с довольным видом сказал капитан. «Правда, из-за этого трудновато будет высадиться на Уайт-Рокс». А как мы будем высаживаться, спросил Джим. Наш любки, ответил капитан. Джим поглядел через корму назад, как раз в этот миг крохотная шлюпка на конце буксирного каната совершенно скрылась за очередной волной. Трудновато, задумчиво произнёс Джим. Давненько не встречал я такого мастера, приуменьшать. Для того, кто привык ходить на малых судах, волнение было пустяшным. Но для человека с повышенной восприимчивостью к морской болезни это была настоящая буря. И всё же я понимал капитана. Если нет надёжной якорной стоянки, в такую погоду и в самом деле будет нелегко высадиться на торчащую из воды почти отвесную скалу. Скорее сквозь побелённые солью элеминаторы мы увидели White Rocks, и я воочию убедился, какие трудности нас ожидают. Нод водою возвышалась средних размеров пирамида с шишковатой макушкой. Вверху камень казался белым от пометы многочисленных поколений морских птиц. Это придавало острову вид неумело выпеченного рождественского пирога, кое-как покрытого сахарной глазурью. Капитан обогнул остров и подошёл со стороны моря к выемке, которую даже с натяжкой нельзя было назвать бухтой. Он сбавил ход до самого малого, а помощник подтянул качающуюся кэтеру шлёпку. При таком волнении перейти в неё было непросто, а если ещё нагрузиться хрупкой, но увесистой аппаратурой, требовалась поистине обезьянья ловкость. И когда Джеймс споткнулся, я решил было, что он сейчас ухнет в воду вниз головой и, увлекая мы тяжестью своего груза, пойдёт ко дну. Одного за другим нас, Криса, Джима, Брайна и меня отвезли к подножию скалы и высадили на пляж размером не больше обеденного стола. Боюсь, что для пятого человека здесь уже не нашлось бы места. Со слов Брайна, мы знали, что королевские бакланы гнездятся на маленькой площадке на вершине White Rocks. Чтобы попасть туда, надо было взобраться по скале, у которой мы стояли. Джим поглядел на почти вертикальную стенку и закатил глаза. Вообще-то подъем оказался не таким уж сложным. Ветер и дождь, источив поверхность скалы, понаделали в ней множество выемок и ступеней. Опасность заключалась в структуре породы. Хрупкий камень крошился, словно сухой бисквит, его буквально можно было ломать голыми руками, поэтому каждую ступеньку приходилось проверять и дважды, и трижды. Риск усугублялся ещё и тем, что ветер сыграл роль точильного камня и довёл каждый выступ до остроты бритвенного лезвия. С трудом мы одолели стенку, а когда добрались до верха, нас встретил такой сильный ветер, что мы едва не свалились в море вместе со всей аппаратурой. Вершина, за которую мы цеплялись, находилась примерно в полусотне метров над водой. Справа от нас нависала плита, напоминающая гроб. Слева метров на семьдесят протянулся разрушенный гребень, который заканчивался довольно ровной площадкой, размером пятнадцать на шесть метров. Там-то и разместилась колония королевских бакланов. На камне между гнездами сидело десятка два птиц. Едва мы высунули головы из-за края скалы, как птицы заковыляли к противоположному краю, взлетели... Зиг закружили около нас. У каждой из них на спине светилось, словно автомобильные фары, по два белых круглых пятна, описывая всё более широкие круги, бакланы поднимались ввысь, пока не превратились в точки на фоне голубого неба. Брайан заверил нас, что они скоро вернутся, и Джим, который мигом оценил кинематографические возможности ситуации, выпал с нагробоподобный выступ и улёгся там. сколько ему не твердили, что выступ может обломиться под его тяжестью, и так долететь ему 50 м до самого моря. Таков Джим. Он будет изо всех сил внушать вам, что он последний трус, а стоит ему взять в руки камеру, и он готов пойти на такой риск, что кровь стынет в жилах. В ожидании бакланов мы съёжились на резком ветру, стараясь сколько возможно слиться с камнем. Тем временем Я навел бинокль на гнёзда и принялся их разглядывать. Они были круглые, диаметром около полуметра и высотой примерно сантиметров 20, сделаны из растений и водорослей, сплетённых по мётам. Гнёзда каждый год надстраиваются, поэтому некоторые из них заметно выше других. White Rocks, разумеется, лишён всякой растительности, он гол, как бильярдный шар, поэтому Застроительным материалом птицам приходится летать на соседние островки. Перечень растений, используемых бакланами для гнёзд, кажется, заимствованным у Уильяма Керла. Ветки туапаты, цинготная трава и мезембря антимум. Бакланы не спешили возвращаться, и Ибраим встревожился. Погода явно ухудшалась, и перед нами возникла дилемма: либо отправиться в освяси ничего не застняв, либо махнуть рукой на то, что катер может уйти и остаться на необитаемом острове. Последней перспектива нам вовсе не улыбалась, ибо даже самый закалённый спартанец вряд ли согласился бы провести ночь на White Rocks. Но тут мы увидели кружащих в небе бакланов. На фоне тёмного оперения отчётливо выделялись ослепительно белые пятна фар. Бакланы опускались всё ниже, наконец один самый храбрый спикировал и сел подли гнезд. Его пример ободрил остальных, и через несколько минут вся стая присоединилась к храбрецу. Камера Джима жужжала вовсю, а я тем временем наблюдал птиц в бинокль. Они были величиной с европейскую олушу, но с типичной для бакланов вертикальной посадкой. Спина очень красивого сине-зеленого цвета с металлическим отливом, манишка белая, Кожа в основании клюва и вокруг глаз ярко-оранжевая и голубая. Взмахивая крыльями, бакланы ходили в развалку между гнёздами и подкладывали в них кусочки водорослей, причём не стеснялись воровать строительный материал у соседей, стоило им засмотреться. Один рослый птенец, ещё не сменивший своего серенького юношеского оперения, кружил по гнезду за матерью и назойливо выпрашивал у неё корм. разину в клюв и часто хлопая крыльями. Наконец, мамаша, утомлённая преследованием, остановилась и распахнула клюв. С радостным пронзительным криком птенец буквально нырнул ей в горло, так что вся голова и часть шеи исчезли в глотке родительницы. При этом он так отчаянно бил крыльями, что она с трудом сохраняла равновесие. Казалось, птенец вознамерился выпотрошить свою мать. Наконец, когда она, видимо, Отрыгнуло всё, что было у неё в запасе, он неохотно выдернул голову обратно и сел, щёлкая клювом и удовлетворённо попискивая и покряхтывая. Мамаша с явным облегчением отошла в сторону, выдернула из соседнего гнезда клок водорослей, чтобы отвести душу и принялась ремонтировать свою обитель. Ветер всё крепчал, и далеко внизу было видно, как подпрыгивает и качается на волнах наш катер, круживший около острова. Все, что требовалось, было заснято, и благоразумие подсказывало нам покинуть Уайт-Рокс, пока это еще в наших силах. Спуск оказался куда рискованнее, чем подъем, однако мы благополучно достигли крохотного пляжа, исцарапанные и обессиленные, но невредимые. Когда мы погрузились на катер и пошли от острова, несколько бакланов разрушили, снились со скалы, пролетели над нами, сделали вираж и вернулись в гнездовье. Я спрашивал себя, сколько ещё просуществуют эти чудесные морские птицы, ведь во всём мире есть только два гнездовья королевских бакланов, причём у White Rocks вряд ли можно назвать желанной обителью. Каждый год прожорливые стихии отгрызают ещё один кусочек острова. К тому же в Новой Зеландии Среди различных видов бакланов есть и такие, которые, по словам рыбаков, наносят ущерб рыболовному промыслу, и поэтому их разрешено отстреливать в определённых районах. И один из этих районов находится как раз по соседству с White Rocks. Обыкновенный рыбак не натуралист, не больно-то разбирается, какой баклан королевский, а какой нет. Да его это меньше всего интересует. Он знает, что все бакланы едят рыбу, значит, их надо стрелять. Так что будущее королевского баклана по меньшей мере неопределённо. Примерно через полчаса хода мы сквозь забрызганные пеной иллюминаторы рулевой рубки увидели на горизонте два каменных горба, один побольше, другой поменьше, вроде верблюжьих. Я вышел на палубу и поглядел в бинокль на нашу цель. меньший горб оказался попросту голый, без жизненной глыбы, только белая оборка прибоя несколько оживляла картину. Зато на втором я рассмотрел какую-то растительность, и на краю острова вырисовывались очертания маяка. Так вот они, бразерс, где, если мы сможем высадиться, я увижу рептилию, известную под именем Сфинадон пунктатус или туатара. Брайан заблаговременно запросил телеграммой Алена Райта, который вместе с двумя товарищами обслуживал маяк. Не смогут ли они приютить нас на 2 дня, а также не возьмётся ли Ален поймать для нас пару туатаров. Вторая просьба объяснялась тем, что наш визит в Новую Зеландию в общем-то подходил к концу, и мы могли посвятить островам Бразерс не больше 2 дней, поэтому нам Вовсе не хотелось тратить драгоценное время, гоняясь с кинокамерой за юркими туатарами. В ответ пришла телеграмма, гласящая, что Ален Райт готов нас приютить и постарается что-нибудь сделать с туатарами, и не может ли Брайан поставить за него десятку за и против рысака по имени Бурное веселье, чьи шансы на победу в предстоящих бегах оценивались соотношением 100 к 1. Брайан остался вполне доволен ответом Алена. Я же воспенил несерьёзный тон послания как дурное предзнаменование. Однако нам оставалось только ждать, как всё обернётся. Подойдя поближе к старшему брату, мы увидели вздымающиеся из моря отвесные скалы высотой до 70 м. На площадке возле обрыва примостился маленький кран, похожий, как и все краны на Сю реалистического жирафа. Катер направился к подножию скалы, и мы разглядели вверху возле крана группу из трёх человек. Они как-то рассеянно помахали нам, мы помахали в ответ. Насколько я понимаю, этим краном на остров поднимают грузы, спросил я Брайана. Этим краном на остров поднимают всё, сказал он. Всё? переспросил Джим. Что вы имеете в виду? — Если вы хотите попасть на остров, придется воспользоваться краном. — Правда, снизу наверх ведет тропа, но в такую волну на берег не высадишься. Ничего, сейчас спустят в сеть и в два счета вас поднимут. — Как вы сказали, нас втащат на эту скалу сетью? — удивился Джим. — Вот именно, — ответил Брайан. В эту секунду капитан сбавил ход, и катер лег в дрейф, качаясь на зелено-голубых шарах. В валах метрах в 7-8 от зазубренных камней, на которые накатывался белопенный прибой. Высокон над головой у нас показалась стрела крана, а под ней на крайне непрочном свиду тросе болталась сеть, похожая на огромный мелкий сачок. Кран заскрипел, заскрежетал, завизжал, так что было слышно даже сквозь гул ветра и прибоя, и сеть пошла вниз. Джим обратил на меня взгляд, исполненный муки, и, должен сказать, я ему сочувствовал. Я не переношу высоты, так что мне тоже не улыбалось совершить подъём на скалу в сетке, подвешенной к крану, который к тому же, судя по звуку, изрядно одряхлел и много лет не видел смазки. Утаись в тёплое пальто Крис, как никогда похожий на недовольного герцога Веллингтона, развёл бурную организаторскую деятельность. Причём глаза его горели одержимостью точно так же, как глаза Брайана в подобных ситуациях. Вот что, Джим. Ты отправишься первым и установишь камеру рядом с краном, чтобы заснять Джерри и Джеки, когда их втащат наверх, распорядился он. Затем поднимусь я и сниму из сети катер, а за мной с остальной аппаратурой последуют Джерри и Джеки. Идёт? Нет, ответил Джим. С какой статьи я должен быть первым? Представь себе, что эта штука сломается, когда я буду у самой цели. Ты успел рассмотреть камни там внизу? Если сломается, тем лучше. Мы будем знать, что кран ненадёжный и отправимся обратно в Пиктон, сказала Джеки. Джим испипелил её взглядом и неохотно ступил на сеть, которая уже опустилась на крохотную палубу. Капитан помахал рукой, послышался ужасающий скрежет терзаемого металла, и наш оператор, отчаянно цепляясь за ячею, медленно вознёсся вверх вместе с непрерывно вращающейся сетью. А вдруг его одолеет морская болезнь, осведомилась Джеки. Как ведь дать одолеет? безжалостно ответил Крис. Насколько мне известно, он везде болеет морской болезнью: в поезде, в машине, в самолёте. Значит, и здесь она его не минует. Половина подъёма была уже позади, а сеть не переставала вращаться, и через ячею мы могли видеть побелевшее лицо Джима. Мы все с ума сошли. Данёсся до нас его голос сквозь шум прибоя и адский скрежет крана. Джим кричал ещё какие-то оскорбительные слова, но тут сеть исчезла за краем скалы. Немного погодя она появилась вновь. легла на палубу. Теперь в неё с видом из стойка шагнул Крис. Он просунул свой нос и линзу кинокамеры в ячею и едва сеть оторвалась от палубы, принялся снимать. Трос увлекал его всё выше и выше, съёмка продолжалась, но вдруг посередине между катером и экраном сеть остановилась. Мы с тревогой смотрели на неё, но прошло минут 5, а Крис висел на том же месте, описывая вместе с сетью всё меньшие круги. Как по-твоему, что случилось, спросила Джеки? Хм, не знаю, может, Джим заклинил лебёдку, чтобы отомстить Крису. Не успел я договорить, как Кран снова заработал, Крис возобновил свой величавый полёт и скрылся вверху. Уже потом мы узнали, что Джим поставил треногу с камерой на самом ходу, где они мешали повернуть стрелу. А так как Ален Райт решил, что оператору нужна именно эта точка, он предоставил крису болтаться в воздухе. Лишь когда Джим отошёл от камеры, выбрал камень поудобнее, сел, вытащил из кармана плитку шоколада и принялся уплетать, Ален сообразил, что напрасно заставил криса парить в воздухе, словно сказочную фею. Треногу отодвинули, и крис ступил на площадку, громогласно требуя объяснить Почему его так долго держали в подвешенном состоянии между небом и землёй? Сеть ещё раз отправилась вниз, мы погрузили аппаратуру и неохотно заняли места. Вот увидишь, мне это не доставит ни малейшего удовольствия, убеждённо сказала Джеки. Если станет страшно, закрой глаза. Дело даже не в высоте, объяснила она, глядя вверх. Меня смущает этот трос. А что тут смущаться, бодро сказал я, ведь он не первый год поднимает грузы. Это-то меня и пугает, мрачно произнесла она. Ну, теперь уже поздно, философски заключил я. В ту же минуту послышался леденящий душу вой лебёдки, и мы понеслись вверх со скоростью современного лифта. Из-за широкой ячеи у нас было неприятное чувство, будто мы летим в воздухе без всякой опоры. Кружась вместе с сетью, мы видели, как внизу на острые камни обрушиваются волны. Катер был словно игрушечный, а вершина скалы казалась намного выше вереста. Но вот мы достигли края, стрела повернулась и бесс церемонно швырнула нас на камни. Мы выкарабкались из сети и выгрузили аппаратуру. В это время к нам подошёл оператор крана, рыжеволосый, веснушчатый, с яркими голубыми глазами. Ален Райт Представился он, рад познакомиться. Были минуты, сказал я, поглядывая на кран, когда я сомневался, что наше знакомство состоится. "Ну что вы?" рассмеялся Ален. На него вполне можно положиться. Немножко мяукает, когда его нагрузишь, а так ничего. Заключительную часть пути до маяка наши вещи проделали на своеобразной длинной тележке, которую тянула вверх по склону лебёдка с тросом. Мои товарищи пошли пешком, а мне захотелось прокатиться, и я уселся на камеры. Где-то на полпути, оглянувшись назад, я вдруг сообразил, что этот способ передвижения, в общем-то, также опасен, как подъём в сети. Ведь если лопнет трос, тележка под действием груза покатится назад по рельсам и вымахнётся с калы в воздух, словно ракета. Я облегчённо вздохнул, когда мой экипаж остановился возле маяка. Как только аппаратура была благополучно сложена в деревянном домике, призванном служить нам и жильём, и складом, я нетерпеливо обратился к Аляну. Скажите, вам удалось поймать для нас ту атару? Конечно, небрежным тоном ответил он. Всё в порядке. Чудесно, произнёс я с воодушевлением. Можно на неё посмотреть? Ален лукаво поглядел на меня. Конечно, пошли. Он отвёл Джеки, Криса и меня к маленькому сараю, который стоял неподалёку от нашего домика, отпер дверь и распахнул её. На мою долю выпадали всякие залогистические сюрпризы, но я сейчас не припомню случая, чтобы я был так ошамлён, как в этот раз, когда заглянул внутрь сарайчика на Бразарс. Я приготовился увидеть одну татару, а на самом деле весь пол был буквально вымощен рептилиями. Тут были и про дедушки на полметра, и младенцы длиной сантиметров 15. Ален посмотрел на моё лицо, на котором восторг смешался с недоверием, и подумал, было, что я в ужасе. "Надеюсь, я не перестарался", тревожно сказал он. "Но ведь вы не сказали, какие ту атары вам нужны и сколько, поэтому я решил наловить всяких". "Дружеيشя", вымолвил я чуть слышно. Вы не могли доставить мне большей радости. Я говорил себе: "Дай бог увидеть хотя бы одну татару", а вы раздабыли мне целый легион. Просто невероятно. Долго вы их ловили? Да что вы, ответил Ален. Вчера вечером всех и поймал. Я откладывал до последней минуты, чтобы не держать их слишком долго в неволе. Надеюсь, вам хватит для ваших съёмок. А сколько их тут всего? спросил Крис. Да ж тут 30 наберётся, сказал Ален. Что ж, постараемся на худой конец обойтись тремя десятками, милостиво заключил Крис. Мы вернулись к маяку лекующие, а после отличного ланча вновь отправились к туатарам, чтобы отобрать будущих звёзд. Удивительно интересно было сидеть в полутьме на корточках среди любопытствующих рептилий. Все детеныши были ровного шоколадно-коричневого цвета. Защитная окраска, которую они сохраняют, пока не вырастут. Но больше всего меня поразила окраска взрослых туатар. До сих пор мне приходилось видеть туатар только в зоопарках, где они содержатся в павильонах с температурой не превышающей 27-30 градусов. Такая температура абсолютно не подходит... несчастным узникам, которые с горя становятся бурыми. А теперь передо мной были только что отловленные экземпляры, и они выглядели так, как положено выглядеть туатаром. Мне они показались прекрасными. Основная краска кожи зеленовато-бурая, серовато-зелеными и зеленовато-желтыми пятнами и полосами. Вдоль спины от головы до основания хвоста тянется гребень, причем у самца он шире и выше, чем у самки. Он состоит из маленьких треугольников белой кожи, плотностью напоминающих толстую бумагу. Хвост украшают твердые шипы такой же формы, но если они по цвету не отличаются от хвоста, то гребень будто только что прошел от белку. Самцов отличает тяжелая царственная голова и огромные черные глаза, настолько большие, что они напоминают совиные. Поразмыслив, мы выбрали трех туатар, великолепного самца, бойкую самку с чёткой раскраской и детёныша. Всех остальных мы пока надёжно заперли, прежде всего потому, что до ночи их нельзя было выпускать, а кроме того, не мешало иметь дублёров на тот случай, если какая-нибудь из звёзд удерёт во время съёмок. Правда, наши опасения не оправдались. Туатары отлично себя вели перед камерой и делали всё, что от них требовалось. Для человека, не посвящённого туатара, попросту крупная, внушительного вида ящерица. На самом же деле, и этим объясняется, почему натуралисты вроде меня не могут равнодушно смотреть на неё, туатара вовсе не ящерица. Своим строением она настолько отличается от ящериц, что когда туатару открыли, для неё учредили особый подкласс Rincocephalia, что означает клювоголовые. А вскоре выяснилось, к тому же, что туатара настоящее живое доисторическое чудовище, последний представитель некогда широко распространённой группы, обитавшей в Азии, Африке, Северной Америке и даже в Европе. Большинство найденных скелетов относятся к триассовому периоду, им около 200 миллионов лет, и по ним можно судить о необыкновенном сходстве клюва головых той поры и нынешних туатар. столько лет оставаться практически неизменным, назовите мне другого такого консерватора. Многих поражает ещё и то, что у этого красивого животного есть третий глаз, помещающийся на темени между двумя настоящими глазами. Но как раз эта особенность вовсе не так примечательна, чтобы о ней стоило столько говорить, ведь теменной глаз можно найти у многих ящериц, да и у других животных тоже. У детёныша туатары Только что вылупившегося из яйца рыла заканчивается своеобразным клювом, который помогает разорвать напоминающую пергамент скорлупу, и теменной глаз виден совершенно отчетливо. Он представляет собой голое пятнышко, окружённое чешуйками, которые расположены подобно цветочным лепесткам. Со временем третий глаз зарастает чешуёй, и у взрослых туатар его уже не разглядеть. Исследователи неоднократно пытались выяснить, есть ли туатара какая-нибудь польза от темного глаза. На него воздействовали лучами разной частоты, проверяли, воспринимает ли он тепло, но все результаты оказались отрицательными. Так и живёт туатара со своими тремя глазами, ставившими в тупик биологов. Живёт на радость тем натуралистам, которым посчастливится её увидеть. Прежде эти рептилии встречались и на двух главных островах Новой Зеландии, но там их давно истребили, и теперь их осталось совсем немного на некоторых островках в прибрежной полосе, таких как Бразерс, где они охраняются государством, мера вполне оправданная. Съемки закончились к закату, и тут совершенно неожиданно для себя мы обнаружили, что Бразерс — это не просто оборудование, полуголые каменные глыбы, населенные одними лишь смотрителями маяка да туатарами. Откуда-то появились стаи пингвинов и запрыгали вверх по скале к своим норам, время от времени останавливаясь, чтобы запрокинуть голову и издать громкий крик, похожий на рев маленького, но на редкость восторженного осла. Потом начали слетаться похожие на ласточек изящные маленькие кочурки. Любопытно, что туатары — наладили своеобразное сожительство с этими птицами. Кочурки роют себе норы, чтобы откладывать яйца, а то отары вселяются в эти норы и живут там по всем признакам в полном согласии с хозяевами. Дело в том, что большую часть дня кочурка проводит в море, охотясь за планктонными рачками. Нора ей нужна только ночью, во всяком случае, пока она не насиживает яиц. А туатары выходят на охоту по ночам, когда они ловят жуков, сверчков и прочих насекомых. Вот и получается, что когда качурки, дневная смена, на закате летят домой, туатары, ночная смена, как раз покидают квартиру. Похвальное сосуществование, хотя и несколько странное. Туатары вполне способны сами вырыть себе нору, и они это часто делают. Однако качурки, по-видимому, Несколько не возражают против жильцов. Правда, ещё не выяснено, как туатары относятся к яйцам и птенцам качурки. Но я не удивлюсь, если окажется, что они их едят. Рептилии не очень-то совестливы. Итак, едва солнце коснулось горизонта, как на берег стали выходить отряды пингвинов. В воздухе прозрачными тенями заскользили качурки. которые садились среди низкой поросли и как-то неуклюже по стрижиному забирались в свои норы. Исчезнув в подземелье, они начинали переговариваться, наполняя воздух отрывистым храпом, писком и голубиным воркованием. Норы находились довольно близко друг от друга, поэтому мы слышали 20-30 бесед одновременно. А так как весь этот гам сливался с ревом пингвинов, Нам казалось, что земля дрожит у нас под ногами. Разумеется, ближние голоса звучали особенно громко, но если хорошенько прислушаться, было слышно, что весь остров, подобно огромной арфе, гудит от неумолчного подземного хора. Наконец, солнце скрылось за морем. Небо стало кроваво-красным, но красный цвет быстро сменился чёрным с бесчисленными крапинками звёзд. И бдительный жёлтый луч маяка начал своё медленное вращение. После сытного ужина, усталые, но довольные, мы направились к своему домику. Пока мои товарищи разбирались, кому где спать, я взял фонарик и пошёл прогуляться к обрыву. Качурки и пингвины продолжали кричать с не ослабевающей энергией. Вдруг луч моего фонарика упал на туатару. Здоровенный самец С гордо торчащим белым гребнем, вдоль спины смотрел на меня своими огромными глазами, приподняв могучую голову. Я сразу выключил фонарик, потому что его вполне можно было наблюдать при свете луны. Несколько минут он оставался неподвижным, потом медленно, с великим достоинством, зашагал вперёд через кусты. Земля дрожала от чириканья рёва, писка и храпа птиц. А он шёл по своему лунному царству, величественный, словно дракон. Вот он снова остановился, надменно посмотрел на меня, впрочем, не так уж и надменно, потому что природа снабдила ту атару улыбающимся ртом и ещё в кустах. Я вяло побрёл назад в домик. Мои друзья уже свернулись калачиком на раскладушках. А, это ты, Джерри. Джим Высунул голову из-под кучи одеял. Ты, кажется, увлекаешься птицами? Тогда тебя верно обрадуют, что под нами живут соседи пара пингвинов. Не успел он договорить, как у меня под ногами раздался хриплый рёв, до да такой, что разговаривать было невозможно. И не будь мы такими усталыми, спать тоже было бы невозможно, потому что всю ночь напролёт через каждые 5 минут пингвины гласили свои песни. Ничего, сказал я себе, накрывая голову подушкой. Можно стерпеть и не такое ради того, чтобы увидеть, как туатара с полным пренебрежением к человеку шествует по острову, своему острову.